Но однажды этому добрейшему человеку пришлось высидеть целую неделю в окружном суде в качестве присяжного заседателя. Его постоянно выбирали старшиною. «Ну что ж вы, Александр Павлович, многих закатали, — спрашивают его, — никого. Неужели все были правы? Все подлецы до единого были виноваты. Да как же вы их оправдали-то? Принципиальнос, по принципу. У меня такой принцип, чтобы каждого человека оправдывать, виноват он или нет». — Гуманным этот принцип называется. Вы об нем слыхали? — спрашивал он, глядя в упор. — Да как же так? Да так, что все люди мошенники, только один больше, а другой меньше, и в каждом преступлении виноваты все, то есть общество. Когда я бываю присяжным, я принципиально всех оправдываю. Хмельницкий, 1789-1845 годы. Последние годы своей жизни Хмельницкий, живя на покое, любил часто говорить своим знакомым. Теплый угол, стакан чаю, да умная книга. Вот все, что нужно человеку под старость. Раз про кого-то сказали, что он добрый и малый, так вы малым довольны, сказал Хмельницкий и тотчас же просил принять это за строту, а не за истину. Тишихин. С 1869 года Чешихин начал сдавать русскую газету под названием «Рижский вестник». Тогда еще в малообрусевшем крае она имела весьма сомнительный успех, и издателю весьма нуждался в средствах, которые стесняли его в самом необходимом. Редакция помещалась в доме грязного облика на углу улицы Грешников и водопроводной во дворе. Вход был с переулка, на котором с трудом разъезжались две телеги. В комнате редактора было мало света, но много грязи, сок дуло, С потолка текло, ничего не замечая, Чешихин работал в таком помещении лет 10 сряду. Однажды, когда дочь его, корректор газеты, внезапно воскликнула «Мне каплет на голову!», Чешихин ответил с рассеянным видом философа. «Так подвинься!» Шевченко, 1814-1861 год. Насколько Шевченко способен был увлекать даже незнакомое общество? Доказательством может служить следующий случай. В самом начале приезда его в Малороссию один из его приятелей завез его генеральше ТГК. Кажется, был день ее именин, на который, кроме местного общества, из нескольких уездов съезжались к ней знакомые из Петербурга и Москвы, около 200 особ. В это блестящее собрание Тарас Григорьевич Шевченко явился почти никому неизвестный. Но не прошло и часа после его приезда, как среди русского и французского говора слышалась уже украинская речь. Вскоре составились станции, и хозяйка, почтенная за 60 лет старуха, увлеченная почти всеобщим настроением гостей, исполнила Шевченко народную украинскую метеллитью. Сергей Андреевич Юрьев, 1812-1888 годы. Когда Сергея Андреевича Юрьева, известного литератора, выбирали в члены Московского общества любителей российской словесности, некоторые спрашивали «Что он напечатал?» Писемский воскликнул «Что, вы говорите, напечатал?» «Да говорил о литературе больше всех нас!» Сергей Андреевич Юрьев отличался необычайной оригинальностью, которая, впрочем, скорее происходила от необыкновенной рассеянности, а не от эксцентричности. Однажды он был зван на вечер к Островскому. У Юрьева была срочная работа. Он написал записку «Прости, быть не могу». Написал, запечатал в конверт, подписал и вместо того, чтобы послать по адресу, положил в карман сертука. Дописав статью, Юрий вспомнил о вечере у Островского и поехал к нему. Что поздно. Некогда было. Писал статью. Через полчаса, сунув как в карман сюртука руку, он вытащил письмо. «Ах, Александр Николаевич, прости, ведь у меня к тебе письмо есть, я и забыл отдать». Островский посмотрел на его руку и спросил, «Да это от тебя, что ли а «Ай, ей ей-богу, не знаю», — поспешно ответил Юрьев. Островский вскрыл конверт и раскатался. «Что такое?» — спросили его. «Да вот, Сергей Андреевич отдал мне письмо, в котором меня уведомляет, что быть у меня не может». «В другой раз Сергей Андреевич обещал госпоже Б. прочесть у нее свой перевод «Сивильской звезды». Она собрала общество. Сергей Андреевич явился. «Ну как же я рада! А мы вас даже заждались!» — намекнула она ему на несколько поздний приезд. «Пардон, пардон! Ну, мы ждем вашу «Сивильскую звезду». «Сейчас, ее минуту!» — он бросился в переднюю и возвратился с конфужиной. «Вообразите мою оплошность! Я пьесу-то так и не захватил!» «Простите, я сейчас же съезжу за нею». И Юрьев уехал. Общество ждет, он не едет. Прошел час, два, три. Юрьева нет. Уже отпили чай, закусили, а его все нет. Наконец, общество разъехалось, несказадачное. А виновник спал приспокойно. Ибо приехав от Б, он забыл, в чем дело. Разделся и лег, лег и уснул. И до встречи из Б не вспомнил о севильской звезде.